ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СВЕНТЯНСКИЙ ПРОРЫВ 1. Никто не знает, когда и где зародился мысленный волк, из каких пропастей и бездн небытия возник зверь, способный принимать любые обличия и пробираться внутрь человеческого существа. Иные из святых отцов полагали, что мысленный волк и есть сатана. Другие считали его порождением дьявола и блудницы. Третьи распознавали в нем одного из самых темных, злобных и льстивых духов. Но каждый благочестивый сын церкви читал в последовании ко святому причащению молитву, составленную святителем Иоанном Златоустом. «Да не на мнозе удаляйся общения твоего, от мысленного волка звероуловлен буду. Однако не каждому древняя молитва помогала, не все умели быть чистыми в своих помыслах, ее творя. Недаром так опасался механик комиссаров мысли, этой мрачной, никем не контролируемой и никому не подвластной уничтожению, не и всеопределяющей силы, которая вторгается в сознание человека, извне и его разрушает. В мыслях люди могут быть и благороднее, и подлее самих себя. Мысль передается от человека к человеку по каким-то неведомым путям, заражает, как чума, разносится по воздуху, живет в почве и воде. Мысль материальнее всего на свете, и вот ты чувствуешь, что зависишь от мыслей, да только свои ли они или чужие, кем-то тебе внушенные, как узнать? Мысли гонят тебя, истязают и еще сильнее будут мучить там, где ты останешься без телесной оболочки. Мысль и есть энергия, которой люди не овладели и до тех пор, покуда будут оставаться людьми, не овладеют. Мысль – это огонь, ветер, кровь, семя, дым. Она могучий человека, потому что за свои мысли он ни перед кем не отвечает. За поступки – да, за слова – да. Но как ответишь за мысли, если они могут прийти извне и захватить тебя всего? А вот если научишься ими управлять, а еще лучше научишься не думать вообще, не пускать их в голову, тогда станешь властелином своей жизни. Тогда не будет страшных искушений к тебе приходящих, не будет соблазнов власти женского взгляда над тобой. Не придется скрежеща зубами подавлять глупую, похотливую плоть, потому что с нею сладить еще как-то можно, а вот как сладить собственной головой? Как спасти ее от мысленного волка и не позволять ему рыскать по твоим мозгам и рисовать воображение картины соблазнительной и страшной, имеющей несчастье сбываться? Стоит человеку послать неконтролируемый сигнал, слабый импульс от своего мозга, Как мысленный волк этот сигнал улавливает, и нельзя от волка убежать. Нет такого дерева, на которое можно забраться, нет такого убежища, в которое можно спрятаться. Ни в доме, ни в храме, ни на площади, ни в глухом лесу или посреди моря, везде он тебя настигнет. А как только завладеет хотя бы частью человеческой души, то алчит и требует еще пищи и человеку приходится скармливать ему самого себя до тех пор, покуда не останется от несчастной жертвы одной оболочки. Сколько таких оболочек по земле ходит, и никто не подозревает, что они съедены до основания. А между тем тронь чуть сильнее такого человека. Самое малое испытание неудобства ему пошли. Вся пустота его обнаружится... И диву будут даваться те, кто еще вчера считал его независимым, почтенным господином. И вот еще о чем думал Комиссаров. Когда в средние века церковники и инквизиторы держали народ в темноте, они не к тому стремились, чтобы этим народом было легче управлять, не власть потерять боялись, в чем их потом обвиняли не слишком умные люди, но спасали, оберегали стада своих овечек от мысленного волка — И тому ничего другого не оставалось, как уходить и облизываться издалека, глядя на упитанных тельцов, охраняемых злыми сторожевыми ангелами. Мысленный волк и тогда пытался стадо расщепить, отбить хотя бы одну овечку, обратить на себя ее взор, нашептать на ушко соблазнительные слова. Но если в стаде заводилась паршивая овца, пастухи изгоняли ее, а самых непослушных, вступавших с мысленным волком в противоестественную связь, сжигали на кострах. В ту далекую пору мысленный волк был хилым и вялым. Он пугливо жался по окраинам человеческих поселений и голодными глазами смотрел на чахлые огни жилищ, стены городов и высокие шпили храмов. А добычу находил разве что в богатых замках и королевских чертогах. Дикий вой его оглашал пустынную, малонаселенную землю. И от этого воя жутко делалось людям, они выдумывали страшные сказания — и еще усерднее молились Творцу, тем спасаясь и оставляя волка в одиночестве и тоске. Все изменилось в те времена, которые пышно нарекли Возрождением. Появились умники, титаны, гении, высияли блистательные рыцари, трепачи, мыслители, философы, гуманисты и насытили мысленного волка так, что истощие хилой и слабосильной подслеповатой животины жалобно скуливший в поисках потасканной ведьмочки, престарелой знахарки, еретика-милинариста или манихея, он превратился в сытую и респектабельную особь с гладкой шерстью, упругим хвостом, сильными лапами, крепкими зубами, способными порвать и разгрызть любую душу. Зверь научился быть ласковым и учтивым. Он говорил на том языке, на каком умели говорить самые высокообразованные и ученые мужи. Он блистал остроумием, был весел и непринужден, всюду вхож, принят и мил, и мало-помалу ему стали принадлежать миллионы душ с их бесполезными мирскими владениями. Ему покорились пышные города, богато украшенные дворцы, бюргерские дома — Университеты, академии, банки, империи, в чьих владениях не заходило солнце, материки, острова и архипелаги, винные долины, курорты, биржи, курии, монашеские ордена. И оставалась только одна страна на земле, куда мысленному волку не было ходу. В той стране, словно печным дымом, окутанной молитвами, зверю было нечем поживиться — Там поднимались к небу после смерти тел нетронутые души. И сама мысль о том, что на огромном пространстве великого континента, в степях, лесах, тундре, там, где обитали сотни тысяч обычных волков и никто из них не страдал от бескормицы, волку мысленному не достанется ничего, возбуждала в духовном чудовище изощренную страстную зависть и злобу. Как только не пытался он этой страной завладеть – соблазнить, обмануть, все было тщетно. Она не поддавалась ему, не впускала в себя. Однако он не переставал о ней думать, к ней присматриваться, вожделеть и следить за тем, как меняются ее князья и цари, как уходят в тайгу, бунтуют против господской власти вольнолюбивые мужики и бегут на восток, доходя до самого океана и дальше как пытаются рвать эту страну на части иноземцы, но вязнут в необоримых, неодолимых, великих землях под небом такой высоты и силы, точно прямо над этой землей находится престол Божий, и ничего, кроме позорного бессилия, мысленный волк не ощущал. Шло время, и что-то стало меняться, мутиться в бесконечных пределах России. Какая-то поначалу едва заметная трещина образовалась в этом целомудренном существе. Она случалась и прежде, но время тогда двигалось медленно, и трещинка успевала зарасти до того, как мысленный волк мог, сжавшись до размеров ящерки, через нее проникнуть. Однако по мере того, как ускорялось течение лет, Становились короче минуты и часы, быстрее катилось по небу солнце и торопливее сменяли друг друга зимы и весны, трещина увеличивалась, не успевала затягиваться, волк грыз ее, расширял, заполнял собой и среди людей, Россию населявших. Все чаще появлялись умы нетерпеливые, не знающие жалости, свою родину презирающие и считающие отсталой, темной и несчастной, страстно мечтающие ее преобразовать и берущие себе в учителя тех, кто с юности сделал свое тело и душу вместилищем мысленного волка Был им поглощен И ему уподоблен Такими были французские насмешники-философы А затем вздумавший подчинить себе Весь белый свет их император Ученые-немцы Образованные англичане Надменные австрийцы Всеевропейские утописты Экономисты-мистики-сектанты Все они пытались проникнуть в Россию Но всех их она отторгала, выблевывала, болела ими, сотрясалась в лихорадке заговоров и бунтов, но выздоравливала. И так продолжалось до тех пор, пока в самые последние времена в Россию не проникли сочинения одного тевтонца, который сумел изогнуться и всего себя, всю душу и все сознание свое превратить в обитель мысленного волка, как это не удавалось еще ни одному человеку. Прав или неправ был писатель-натуралист Павел Матвеевич Легкобытов, который полагал, что имитировавший в течение 11 лет безумие, пивший собственную мочу Нитч, не умер в 1900 году, а был тайно вывезен в Россию, в деревню Высокие Горбунки, и там за полгода до мировой войны умершвлен местными землепашцами, но именно он стал для России главной опасностью – питавшие опасности не главные, которые от главной лишь отвлекали. Боролись с террористами, с мутьянами, революционерами, отправляли на виселицу и на каторгу тех, кто не был так уж опасен, а настоящего врага пропустили. Слова «это все нить которые горестно обронил гимназический учитель Павел Матвеевича, легкобытого философ Пола РВ, в захолустном русском городке в тот день, когда пост пополам хряпнул, и мартовские коты полезли на крышу, должно быть потому и пронзили изгнанного ученика на всю жизнь, что он расслышал в них самую важную правду своего времени и впоследствии сумел механику-комиссарову их передать и то ли намеренно, то ли ненароком заронить в его простодушный технический ум одну чрезвычайно важную идею. Это он, П.М. Легкобытов, Еще в самом начале их союза дал Василию Христофоровичу слепые листочки философических сочинений Нитча. Дал на одну ночь и велел никому не показывать, говоря, что за такие письмена можно и на каторгу угодить. Комиссаров, как всякий русский человек, невольно любя запретное, а кроме того уважая за границу за технические изделия, прочел подпольный труд одним махом – и все заколыхалось, перевернулось в нем, сотряслось и от ужаса возмутилось. Но не страх быть наказанным его одолел, а чувство прямо противоположное. Потянуло самому броситься в сыскное отделение, в цензуру к оберпрокурору Победоносцеву, на себя донести и крикнуть «Запретите, сожгите, не пускайте это сюда». Нельзя русскому человеку такое читать. Не сдюжит он, любую ересь одолеет, от любой крамолы отмахнется, все заговоры раскроет, расколы залечит. Кроме этого, потому что нич проклятый на самое сокровенное покусился, открыл ту дверку, за которой у всякого русского стыд хранился. А без стыда русскому никак нельзя, ибо потеряет он и образ Божий, и образы. Нитч же осквернил этот стыд, выгнал его вон из русской души, надсмеялся над ним, но сделал это так изящно, так тонко, умело, завораживающе и вдохновенно, что читавшие сами не понимали, что с ними происходит, куда их зовут и зачем, и по своей невольной воле отдали сокровенное, И чем больше у человека стыда было, тем ниже он, прочтя нитча, падал. Но не пошел Василий Христофорович доносить. Застеснялся, застыдился ложно. Не захотел доносчиком быть, побоялся, что заставят рассказать его, откуда такое у простого механика взялось, а он ни солгать, ни предать друга не смог бы. А ведь зря не пошел. Может, тогда подольше удалось бы России без нитча пожить, Успеть подготовиться и выработать противоядие, чтобы снова обволокла, затянулась молитвами русская земля. Остановилась, замедлилось время, подморозилась бы Россия, подсохла, и заросли бы все трещины в ее теле. Не успели. Нич помешал, победил всех». И когда поломавшаяся для приличия цензура заохала и сдалась, словно нервическая дамочка, когда листочки с нитчевыми словесами напечатали бесстыжие русские типографии, когда нитчевская зараза прошлась по Руси, одурманила ее, притупила чувствительность и осторожность, а потом обварила кипятком, кислотой соляной и медью расплавленной, когда почел их всякий гимназист, Ничего другого и не читавший, когда заснула с ничем под подушкой невинная девица, своей невинности устыдившись и решившись завтра же с нею покончить, когда либеральные профессора стали на лекциях студентам про Ницча толковать, когда не мог ни один интеллигент сказать, что он Ницча не читал или же наоборот читал да не понравилось, Зато всякие убийцы, насильники, вор, прелюбоделья, фальшивомонетчики дерзко заявлял на суде, что он вовсе не преступник никакой, а нитчанин. И все газеты империи его слова разносили. Когда гуманные адвокаты принялись любые пороки и подлости, любые гадости ничем объяснять и оправдывать, а присяжные заявляли суду невиновен. Когда стали появляться и сделались страшно модными романы и романчики под нитчно написаны. Когда пошли гулять по России пьески, стишки, статейки и диссертации, приват-доцентами сочиненные, а прогрессивная общественность стала по подписке деньги на памятник Ничью собирать. Поздно стало с заразой бороться. Но почему один комиссаров должен был о том печалиться? Куда другие смотрели? Кого запрещали? Толстого, Розанова, Соловьева, Мережковского, Леонида Андреева. Ницча надо было от церкви отлучать. А что Ницч не православный, и посему, как его отлучить, а так и отлучить. Наперед отлучить. От России и навсегда. Анафеме предать. А каждого, кто Ницча прочел, в тюрьму посадить. В одиночную камеру, пусть там шагами, расстояние от стенки до стенки меряет и слонов считает. А годик-другой подержав, из России выслать и более сюда никогда не впускать. И вообще никого из-за границы не впускать. Отгородиться от нее, как от прокаженной, чумной. Потому что она таковая и есть. Не сделали. Как же можно что-то написанное словами запрещать? а тем более такое талантливое, умное, тонкое, безумное и бесстрашное. Ничь ведь страшную, но правду о человеке сказал. Нельзя от той правды глаза отводить. Да и с кем мы будем дискутировать? О чем говорить? Кого прославлять? нич наше все, наш бог, наш Пушкин. С ничем сам Чехов хотел поговорить. Чехов! нашли себе иконку. Ну ладно и эти. А что ж господа, охранители, ревнители благочестия, защитники нравственности и невинности? Ну они то куда смотрели и о чем думали? Почему церковь слабой такой оказалась? Где был ее голос, ее сила? Отчего синод не собрался? Что с ней произошло и почему? В средние века якобы темные и непросвещенные могла она еретиков изгонять, а теперь беспомощной стала. Где сегодня Никон? Где Гермоген, Авакум? Отчего промолчал Победоносцев? Почему не поднял голос никто из священства? Иоанн из Кронштадта, сестры Дивеевские, старцы Оптинские, Черницы Соловецкие, Амиряне Благочестивые, Новоселов, Тихомиров, Меньшиков, Нилус, Самарин — А честные отцы, братья из обителей дальних, все эти старцы, странники, калики, перехожие, почему не пошли крестным ходом против нитча проклятого? Да и мужик красноречивый сибирского села, во дворец пробравшийся к досаде многих, он-то почему царю ничего про нитча не сказал? Ах, если бы запретил государь своим повелением Ничча, Не было бы тогда смуты пятого года, не надо было бы думу бездельную учреждать — Свободу никому не нужно давать. Все ведь, все это от Тевтонца пошло. А сколько всего еще будет? Теперешнее — это только начало. Безумцы, безумцы, самоубийцы, тати в своем дому, разорители семей, растители дочерей и детоубийцы. Вот вы кто — Никакому злодею, вору и душегубу, Никакому ненавистнику России Не удалось так глубоко пролиться ядом В русское сознание. Увлечь своим безумством И подготовить плацдарм, На который высадился из мертвой головы Федорика Нидча, Вылез из черепа безумного тевтонца Через пустые глазницы, уши, ноздри и рот Зверь, умевший одновременно быть особью и стаей, сжиматься до размера микроба и возрастать до бегемота. Самый страшный завоеватель, который когда-либо приходил на русскую землю, вылез и замер от восхищения. Она лежала перед ним. Фантастическая, огромная, богатая, прекрасная и беззащитная страна. Он видел ее всю, все ее города, храмы, изгороди, плетни, фонари, ее бедные избы и пышные дворцы, ее огромные реки, озера и поля, ее ключи, тайники, гнезда, болота и ягодные места. И на какое-то мгновение ему даже сделалось жалко ее. Но это была та жалость, что лишь усиливала в звере похоть, И с алчностью, какую он не испытывал прежде нигде и никогда, совсем скопившимся в ее существе сладострастием, какое человеку не снилось, мысленный волк вцепился в Россию и стал рвать ее на куски.